«Два. Нет-нет, мы не впадаем в панику, когда оказываемся в трудных ситуациях. Такие ситуации – часть нашей работы. Ведь мы – сотрудники агентства парапсихологических расследований, и чтобы поставить нас в тупик, должны одновременно появиться не менее полусотни опасных призраков. Не думайте, что я хвастаюсь, и что меня не выбило из колеи все, что происходило тогда в Уимблдонском лесу, тоже не думайте. Выбило. «Один человек, Джордж!» Раздраженно воскликнула я, соскальзывая с земляного холмика и спрыгивая на траву через замшелый камень. «Ты сказал, что здесь похоронен один человек!» «Некий тип, которого звали Мелри. «Можешь мне его указать? Или затрудняешься в такой толпе?» «Я исходил из того, что написано в хрониках», — возразил Джордж, проверяя свой рабочий пояс. «Тебе не в чем винить меня!» Он поправил еще один ремешок. «Хроники! Хорошая отговорка!» «Никто никого ни в чем не винит», — поставил точку Локвот. Он спокойно стоял, прищурившись, внимательно осматривая лужайку. Затем принял решение и немедленно сообщил нам о нем. «План Д. Действуем по плану Д. Немедленно». «Проще говоря, разбегаемся кто куда?» — уточнила я. «Не совсем. План Д предусматривается в местный безопасный отход с сохранением чувства собственного достоинства». «Ты перепутала его с планом Е, Люси», — пробурчал Джордж. «Они очень похожи». «Послушайте», — сказал Локвуд. «Оставаться до утра внутри железного круга нельзя. Начнем с того, что могут не выдержать цепи. Меньше всего гостей я вижу на восточной стороне поляны. Точнее, их там всего двое. Значит, прорываемся в восточном направлении. Бежим до вон того высокого вяза. Затем проскакиваем через лес и пересекаем общинную землю. Если все это проделать быстро, они не успеют нас схватить». «У нас с Джорджем еще сохранилось по вспышке. Если Рейзы слишком приблизится, мы пустим их в дело. Ну что, хороший план?» Если честно, то план, конечно, был так себе. Но все же иметь хотя бы такой план лучше, чем не иметь никакого. И ничего другого мы с Джорджем предложить тоже не могли. Так что я молча вытащила из кармашка на поясе соляную бомбочку, а Джордж приготовил оставшуюся у него вспышку. Теперь нам оставалось лишь дождаться команды. К восточной стороне железного круга подплыл безрукий призрак. Он уже совершил несколько попыток проникнуть за барьер, потеряв при этом значительную часть своей эктоплазмы, и потому выглядел теперь еще более печальным и жалким, чем прежде. Почему Рейзы всегда принимают странные или пугающие обличья, но никогда не показываются в виде мужчин и женщин, какими они были при жизни? По поводу такой особенности манифестации рейзов существует множество теорий, и среди них ни одной правильной, так же, как и нет до сих пор и достоверной теории, объясняющей нашествие гостей на Англии. Откуда, зачем и почему они явились? Ответа на эти простые вопросы не знает никто, потому-то эпидемия призраков и называется проблемой. «Внимание! Пошли!» – сказал Локот, выходя за железный круг. «Я бросила в рейза соленую бомбочку». Она взорвалась, взлетело облако крупинок соли. При соприкосновении с плазмой призрака они вспыхивали и сгорали изумрудными искрами. Рейс, в которого я швырнула бомбочку, распался на куски, словно отражение на поверхности бегущей воды. Затем полосы бледного призрачного света дугой откинулись назад, дальше от соли, от железного круга. Отплыли и снова принялись сплетаться, образуя мужскую фигуру со сломанной шеей. Наблюдать за тем, как восстанавливается рейс, было любопытно, но некогда. Мы уже выскочили за цепи и мчались к далекому вязу по бугристой, скрытой во тьме земле. По моим ногам хлестала мокрая трава, тряслась сжатая в кулаке рапира. Среди деревьев появились бледные фигуры, начали разворачиваться в догонку за нами. Два самых проворных призрака уже выплыли из леса на край поляны, дергая сломанными шеями, запрокинув головы к звездному небу. «Призраки были быстры, но мы были еще быстрее!» Мы добежали уже почти до самого края поляны. Тот высокий вяз был буквально в двух шагах. Локвот, у которого были самые длинные ноги, слегка вырвался вперед. Я бежала следом. За мной топал Джордж, едва не наступая мне на пятки. Еще несколько секунд, и мы скроемся в гуще леса, там, где не замечено ни потустороннего свечения, ни движения призраков. Все должно быть хорошо. Я споткнулась, зацепившись за что-то ногой, и упала. Воткнулась лицом в мокрую холодную траву, моментально промокнув от ночной росы. Что-то ударило меня по ноге. Затем через меня перелетел Джордж. С проклятиями плюхнулся в траву и откатился в сторону. Я приподняла голову. Локвуд уже стоял возле дерева и в эту секунду оборачивался. Видно, только сейчас понял, что мы попали. Затем он что-то крикнул и бросился к нам с Джорджем. Меня обдало холодом. Я скосила глаза. Рядом со мной стоял Рейс. «Нужно отдать этому Рейсу должное». Он оказался большим оригиналом среди своих собратьев. Никаких пустых глазниц, никакого голого черепа, никаких обрубков костей. Рейс появился передо мной в виде трупа, конечно, но трупа еще не разложившегося. Его лицо оставалось целым, а глаза широко раскрыты. Кожа у него была омерзительно белесой и матовой, как брюшки рыб, разложенных на прилавках рынка Комментгаден. Четкость деталей была поразительной. Я могла рассмотреть каждое волокно, наброшенное на шею призрака веревки, блестящие капельки слюны на белых зубах. А сама этим временем продолжала лежать на животе, не в силах ни поднять свою рапиру, ни дотянуться до рабочего пояса. Гость наклонился в мою сторону, потянул ко мне свои бледные рыбьи руки. Исчез. Прямо над моей головой полыхнула ослепительно белая вспышка. На лицо и одежду посыпались пепел и догорающие частицы соли и железа. Вокруг меня снова стало темно. «Спасибо, Джордж», — сказала я, поднимаясь на ноги. «Это не я», — ответил Джордж, протягивая руку и помогая мне встать. «Вон, смотри». По лесу и над поляной метались узкие белые лучи магниевых фонарей, специально сконструированных таким образом, чтобы рассекать своим светом плазменную плоть призраков. Повсюду раздавались голоса, шум шагов, хрустели раздавленные тяжелыми подошвами прутики и ветки. Слышались приглушенные команды и четкие, короткие ответы на них. Наступление рейзов было отбито, и теперь призраки, словно сбитые с толку, бесцельно метались во всех направлениях. Вспыхивали изумрудные искры горящей соли, среди деревьев распускались ослепительные вспышки греческого огня. Каждая такая вспышка выхватывала из темноты силуэта деревьев и кустов, ослепляла, обжигала сетчатку глаз. Вскоре все рейзы, один за другим, были методично уничтожены. Локвуд давно успел присоединиться к нам с Джорджем и вместе с нами удивленно наблюдал за происходящим. На лужайке появились несколько человек, которые направились к нам. В свете магниевых фонарей и все еще взрывающихся время от времени вспышек, нереально ярким серебром сверкали обнаженные клинки рапир и мягко светила серая ткань форменных курток. «Агент Фитис», — сказала я. «О, Боже!» — проворчал Джордж. «Пожалуй, я предпочел бы рейзов». На самом же деле все обернулось даже хуже, чем мы могли предположить. Сюда прибыла не просто какая-то команда из агентства Фитис, но команда, которой руководил наш старый заклятый приятель Кипс. Правда, обнаружили мы это не сразу, потому что первые секунды десять пришедшие просто-напросто ослепили нас, направив нам в лицо лучи своих фонарей. Когда же они догадались наконец приглушить яркость своих лучей, до нас донеслось загробное хихиканье. А затем долетел и запах мерзкого вонючего дезодоранта. Именно он не оставил никаких сомнений в том, кто стоит перед нами. «Тони Локвуд!» С притворным удивлением протянул Кипс. «Вместе с Джорджем Каббинсом и... Э -э Джулией!» «Так, кажется!» «Прошу прощения, я никогда не запоминаю женские имена!» «Какого черта вы здесь делаете, ребята?» Кто-то включил обычный фонарь, не такой резкий, как магниевый, и мягкий свет выхватил из темноты лица всех, кто стоял рядом с нами. Их было трое, только группа кипса. Остальные агенты в серой униформе разбрелись по всей поляне, посыпая траву солью и железными опилками. Среди деревьев клубился серебристый дым. «Ну и вид у вас, однако!» – заметил кипс и снова фыркнул. «Я вам уже рассказывала о кипсе?» Нет? Он руководит одной из оперативных команд в лондонском филиале агентства «Фитис». Напоминать о том, что «Фитис» – старейшее и самое престижное в стране агентство по проведению парапсихологических расследований, думаю, излишне. Главный офис агентства находится на стренде, а всего «Фитис» служит примерно 300 агентов. Большинство из них – это подростки, которым еще не исполнилось 16, но встречаются и агенты в возрасте всего 8 лет. Агенты разбиты на команды, и каждая командой руководит взрослый агент-инспектор. Вот Кипс как раз один из таких командиров. Если выражаться дипломатично, можно сказать, что Кипс – молодой человек в возрасте чуть за двадцать, довольно хрупкого телосложения, с коротко подстриженными рыжеватыми волосами и узким, покрытым веснушками лицом. Если выражаться не дипломатично, но куда более точно, кипс – это хилый коротышка с толстым курносом, как у мопса носом, огромным заостренным подбородком и рыжими, как морковный сок, волосенками. Плечики у него, как уже говорилось, узенькие и хилые, зато голова огромная, поэтому кипс больше всего напоминает водонапорную башню. В общем, такая сопля на палочке. «Он уже слишком стар, чтобы самому сражаться с призраками, но это не мешает ему с Форсом таскать на поясе громадную рапиру с дешевыми стеклянными брульянтами на Эфесе». «На чем я остановилась?» «Ах да, Кипс!» «Он терпеть не может наше агентство. Завидуют каждому нашему успеху и злорадствуют над каждой неудачей. Ну и черт с ним!» «Да, это картина!» — повторил Кипс. «Сегодня вы даже грязнее, чем обычно!» Только сейчас я обратила внимание на то, что нас, всех троих, вскользь обожгло вспышкой. Рубашка локвода была поражена на груди, лицо в пятнах от сгоревшей соли. С моей куртки и леггинсов при каждом движении сыпались хлопья, пепла и сажи. Волосы у меня всклокочены, а от ботинок пахло сгоревшей кожей. Джордж тоже был перепачкан сажей, но в целом от вспышек он пострадал гораздо меньше нас с локводом, поскольку еще до этого успел с ног до головы вывалиться в грязи. Благодарю за помощь, Кипс. — сказал Локвуд, небрежно стряхивая пепел с рукавов своей рубашки. — Мы оказались здесь в затруднительном положении. — Нет, в принципе, мы полностью держали ситуацию под контролем, но, тем не менее, эта ваша вспышка пришлась очень кстати. — Под контролем? — ухмыльнулся Кипс. — Помолчал бы лучше. Когда мы пришли сюда, то приняли вас за обезумевших от страха местных жителей. Поэтому Кэт сразу же швырнула вспышку, а выяснить, кто вы такие, решила потом. «Честно говоря, нами в голову не могло прийти, что то троица беспомощных идиотов — это вы!» «Они все испортили», — хмуро сказала стоявшая рядом с Кипсом девушка. «Я ничего не могу расслышать. Слишком много постороннего экстрасенсорного шума». «В любом случае, мы очень близко подобрались к источнику. Это совершенно очевидно», — сказал Кипс. «Думаю, нам будет легко его найти. И, может, теперь команда Локвада сможет помочь нам?» — Сомневаюсь, — ответила девушка, пожимая плечами. Правая рука кипса в команде, Кэт Годвин, была, как и я, слухачом. Но кроме этого, между нами не было больше ничего общего. Кэт была стройной блондинкой с капризными пухлыми губками. Одно это давало мне сразу три веские причины испытывать к ней неприязнь. Я не смогла бы относиться к Кэт с симпатией, даже если бы она была кроткой, как Белоснежка, и все свободное от работы время ухаживала за больными ежиками. Но Кэт была вовсе не кроткой, а бесконечно чистолюбивой, эгоистичной, холодной и бессердечной. А уж чувство юмора у нее было не больше, чем у черепахи. Шутки только раздражали ее, поскольку она их абсолютно не понимала. Внешне Кэт была милашкой. Правда, подбородок ее был, пожалуй, слишком острым. Если протащить Кэт по вспаханной земле, то в оставленной ее подбородком борозде можно сеять бобы. Светлые волосы ее были слишком коротко стрижены сзади, а спереди на лоб спадала нелепая конская челка. На форменной серой куртке, юбке и леггинсах Кэт никогда не было ни пятнышка. Это наводило на мысль, что, в отличие от меня, ей никогда не доводилось удирать по печной трубе от агрессивного спектра или сражаться с полтергейстом в канализационных коллекторах в Брайдвелле. Между прочим, это задание официально признано самой грязной работой в истории. При этом, хотите верьте, хотите нет, всегда случилось так, что мы с Кэт сталкивались сразу после этого. Я по уши в грязи, она при полном параде. Вот и сейчас снова то же самое. «На кого охотитесь этой ночью?» – поинтересовался Локвуд. «В отличие от нас с Джорджем, погрузившихся в мрачное молчание, наш шеф старался держаться бодрячком и по возможности оставаться вежливым». «Ищем источник этого призрачного кластера». ответил Кипс, указывая рукой в сторону леса, где среди деревьев догорал, рассыпая вокруг себя изумрудные искры, последний из гостей. Довольно крупная операция. Локот покосился на толпу малолетних агентов, носившихся взад и вперед по поляне. У них с собой были соляные ружья, ручные катапульты для вспышек и магниевые фонари. Рядом со штатными агентами сновали ученики. Тащили свернутые кольцом цепи, портативные дуговые фонари, термосы с чаем, катили маленькие тележки, груженные серебряными печатями. «Да, я вижу», — сказал Локвуд. «Защищены вы капитально, ничего не скажешь». «В отличие от вас», — хмыкнул Кипс. «Мы-то всегда знаем, во что ввязываемся, не то что некоторые». Он скользнул взглядом по нашим рабочим поясам. «Не понимаю, как вы собирались устоять перед целой толпой рейзов с таким нищенским набором, а, Глэдис?» К нам подбежала девочка лет одиннадцати с конским хвостом на затылке и залихватски отсалютовав, звонко сказала. «Докладываю, мистер Кипс, мы обнаружили возможный центр экстрасенсорного притяжения в центре поляны. Там еще куча свежевырытой земли и большая яма». «Извините, но оттуда вам придется уйти», — сказал Локвуд. «На том месте работаем мы. И вообще, все это расследование было нашим». «Эту работу пару дней назад нам предложил не кто-нибудь, а сам мэр Уимблдона». «Прости, Тони, но эту же работу взяли и мы», — приподнял свою морковную бровку Кипс. «Заказ был открытым, за него мог взяться любой желающий. Условия сам знаешь какие. Кто первым обнаружит источник, тот и получит деньги». «Значит, деньги будут наши», — твердо заявил Джордж. Протереть очки ему с горем пополам удалось, но все лицо было покрыто густым слоем коричневой грязи. В таком виде Джордж напоминал сову. «Если вы нашли источник, как утверждаете, то почему его не запечатали?» спросила Кэт Годвин. «Почему в таком случае здесь повсюду продолжают шестать призраки?» Я молча была вынуждена согласиться с тем, что эта пигалица с конской челкой попала в точку. «Мы нашли могилу», сказал Локвуд. «И сейчас раскапываем ее, ищем останки». Повисло молчание, после чего Кипс осторожно переспросил. «Могилу?» «Ну да». В некотором замешательстве подтвердил Локвуд. Место, где были захоронены все эти преступники. Он посмотрел на Кипса и его агентов. Белобрысая девочка расхохоталась. Представьте себе породистую лошадь, презрительно ржущую в своем уютном стойле, глядя на трех грязных, волочащихся мимо конюшни ослов. И вы получите полное представление о том, как она расхохоталась. «Ну вы и кретины!» – вздохнул Кипс. «Потрясающе!» Презрительно фыркнула Кэт Годвин. Бесподобно. Что вы хотите сказать? Мрачно спросил Локвуд. Хотим сказать, что на этой лужайке никого не хоронили, ответил Кипс, вытирая пальцем слезы. Здесь преступников только казнили. Виселица здесь стояла. Понимаете, идиоты! Виселица! Он обернулся и крикнул куда-то в темноту. Эй, Бобби! Подойди сюда! Да, сэр, я уже здесь, мистер Кипс, сэр. Подбежал к нам маленький человечек. Я мысленно застонала. Это был Бобби Вернон, один из самых новых и самых-самых раздражавших меня агентов Кипса. Он работал в этой команде всего месяц, ну, может, два. Вернон был коротышкой какого-то неопределенного возраста. На вид вроде бы почти ребенок, но при этом я бы не удивилась, случайно узнав, что Вернон на самом деле лет пятьдесят. Такая, знаете, ходячая иллюстрация к поговорке «маленькая собачка до старости щенок». Рядом со своим невысоким шефом Вернан выглядел маленьким, едва доставал кипсу до плеча. Кэт Годвин он доставал до груди. До какого места он будет доставать, стоя рядом с локводом, я даже думать побаивалась. Слава богу, никогда не видела их стоящими рядом. Наверное, не болтались коротенькие серые шорты, из которых торчали тонкие, как стебли бамбука ножки. Не знаю, какой размер обуви носил Вернон, но его ботиночки совершенно не были заметны среди травы. Лицо у Вернона было бледным, блестящим, и каким-то стертым. Единственной запоминающейся деталью можно считать только прилипшую колбу на бриолининую прядь волос. Но Вернон был умен, очень умен. Как и наш Джордж, он считался специалистом по архивным расследованиям. Вернан явился на задание с маленькой дощечкой с переносной лампочкой, освещавшей приколотую колотой дощечке карту у имблдонского леса и его окрестностей, обернутую водонепроницаемой пленкой. «Наши друзья не совсем разобрались с тем, что это за место, Бобби», — сказал Кипс. «Я сказал им, что здесь стояла виселица. Можешь еще что-нибудь добавить?» Вернан расплылся в довольную улыбке и, кажется, даже слегка раздулся от гордости. «Разумеется, сэр». «Накануне я взял на себя труд посетить Уимблдонскую библиотеку, изучил местную криминальную историю. Обнаружил сообщение о неком Мэлори, который был повешен и похоронен у перекрестка дорог». Раздраженно перебил его Джордж. «Все верно. Я тоже читал это сообщение». «Да, но заходили ли вы также в архив при Уимблдонской церкви всех святых?» «Спросил Вернон. Там я отыскал очень интересные местные хроники». Выяснилось, что останки Мэлори были заново обнаружены во время работ по расширению дорожного полотна на перекрестке. В 1824 году, если не ошибаюсь. Их достали и перезахоронили где-то в другом месте, где именно неизвестно. Таким образом, призрак Мэлори привязан не к его костям, а к месту, где он умер. Та же связь с этим местом возникла у еще нескольких казненных. Мэлори просто был самым первым, кого здесь повесили, вот и все. В архиве перечислены десятки преступников, которых вздернули на этой виселице». Вернон постучал пальцем по своей дощечке с картой и жеманно улыбнулся нам. «Вот так все обстоит на самом деле. Найти записи, о которых я упомянул, очень легко, если, конечно, знать, что ты ищешь». Локот покосился на Джорджа, который предпочел промолчать. «Разумеется, самой виселицы уже давным-давно нет», — продолжал Вернон. Поэтому мы ищем что-нибудь вроде остатка столба или, быть может, камень, в котором отмечено место, где когда-то стояла виселица. По всей видимости, это и есть источник, который привлекает всех призраков, что мы только что здесь видели. — Ну, Тони, кто-нибудь из вас видел камень? — требовательно спросил Кипс. — Да, был там один, — неохотно ответил Локвуд, — в самом центре поляны. — Отлично! — — прищелкнул от восторга языком Вернон. — Стойте! Стойте! Не говорите! Сначала я! Итак, камень. Квадратный, скошенный с одной стороны, с глубоким широким желобком. Он... Увы, никто из нас не удосужился даже рассмотреть, как следует, тот покрытый мхом камень. — Эм... Возможно. — Да, тот самый камень. Он стоял у основания виселицы, которую потом снесли. Над этим камнем раскачивались и разлагались тела повешенных. Об него они ударялись, когда начинали распадаться на куски. Он нахмурился, поморгал и вдруг выпалил. «Только не говорите, что трогали этот камень с места!» «Нет-нет», — сказал Локвуд, — «как можно!» Из темноты долетел крик одного из агентов. «Найден квадратный камень! Наверняка тот самый! Судя по всему, его кто-то совсем недавно выкопал и перекатил с места!» Локвуд моргнул. Вернон самодовольно улыбнулся. «О, боже! Значит, вы потревожили источник всего кластера, затем бросили его. Неудивительно, что к нему начало возвращаться столько гостей. Это все равно, что заткнуть раковину пробкой и уйти пить чай. Вскоре в ванной станет сыровато. Ладно, пойду прослежу, чтобы эту важную реликвию как следует запечатали. Было очень приятно поговорить с вами». И Вернон ушел, ковыляя по мокрой траве. Мы мрачно смотрели ему вслед. Талантливый парень, заметил Кипс. Бьюсь об заклад, ты хотел бы заполучить его в свою команду, Тони. Нет, тряхнул головой Локвуд. Постоянно буду спотыкаться об него. Или ненароком раздавлю, не заметив, что он сидит на диване. Ну что, Квилл, поскольку мы обнаружили источник, а твои агенты лишь запечатали его, нам придется разделить вознаграждение. Я предлагаю так. 60% нам, 40% вам. Идет? «Если да, завтра утром вместе нанесем визит местному мэру». Кипс и Годвин рассмеялись. Ехидно рассмеялись, надо заметить. Затем Кипс потрепал Локвуда по плечу. «Эх, Тони, Тони, я бы рад тебе помочь. Но тебе хорошо известно, что вознаграждение получает только агенты, обезредившие, то есть запечатавший источник. Прости, таковы правила Депик». Локвуд отступил на шаг назад. «Мы с Джорджем сделали то же самое». И спросил, кладя руку на эфес своей рапиры. Значит, вы забираете источник? Да, забираем. Я не позволю. Боюсь, у тебя нет выбора! Кипс свистнул и рядом с ним тут же нарисовались четверо оперативников с рапирами наготове. Все они были двухметровыми громилами с одинаковыми лицами. Не дать не взять четыре гориллы в серой униформе. Лок вот медленно убрал свою руку с эфеса рапиры. Мы с Джорджем тоже опустили руки. Так-то лучше! «Сказал Квилл Кипс. «Взгляни на вещи трезво, Тони. «Ну что у тебя за агентство? «Так, ерунда. Три агента. «Купить лишнюю вспышку – проблема. «Не агентство, а дешевый балаган. «У вас даже униформы нет. «И нет ни единого шанса против настоящего, крупного агентства. «Вы всегда будете аутсайдерами. «Тебя это устраивает, Тони? «Тебе нравится быть вечным неудачником? «А теперь идите». Сумеете сами выбраться отсюда или позвать Глэдис, чтобы она отвела вас за ручку. Локвод, каким-то невероятным усилием воли, сумел сохранить невозмутимый вид и сухо ответил: Благодарю. Провожать их нам не нужно. Джордж, Люси, пойдемте. Мы с Локвудом двинулись вперед, а Джордж продолжал, как вкопанный, стоять на месте, сверкая глазами сквозь стекла очков. Джордж! повторил Локвод, Агентство Фитис! Пробормотал Джордж. «Всюду это агентство «Фитис». Только потому, что оно больше, оно сильнее, и этого достаточно, чтобы сметать всех со своего пути. Как мне это надоело! Меня уже тушит от этого! Если бы все происходило на полигоне, мы разделали бы эту серую команду под орех». «Разделали бы», — негромко согласился Локвуд. «Только здесь не полигон. Пойдем». «Хныч-шкаббинс», Шкабинс! усмехнулся стоявший рядом Кипс. «Что-то на тебя не похоже». О, я поражен. Неужели мои слова достигли твоих ушей, миновав заслон нанятых тобой горил телохранителей? воскликнул Джордж. А может быть, настанет день, когда ты рискнешь выйти из-за этой стенки, чтобы по-честному сразиться один на один? Вот тогда бы мы посмотрели, кто кого. Джордж повернулся, собравшись уходить. Это вызов? бросил вслед ему Кипс. Пойдем, Джордж, сказал Локвуд. Нет-нет, погоди, Тони! Кипс растолкал своих горил и продолжил, ухмыльнувшись. «Знаешь, мне в кои-то веки понравилось то, что предложил Кабинс. Соревнования! Ваша команда против моей лучшей тройки. Это будет очень любопытно. Что скажешь, Тони? По рукам?» Только сейчас я впервые обратила внимание, что жесткая улыбка Кипса похожа на опасную улыбку Локвуда, только уменьшенную, более показную и агрессивную. Если улыбку Локвуда уместно называть «волчьей», то Кипс улыбается, как гиена. Но локот сейчас вовсе не улыбался. Он выпрямился во весь рост и ответил, сверкнув глазами. Эта идея мне тоже очень нравится. Джордж прав. Думаю, мы не дадим вам ни единого шанса, если это будет честный поединок без закулисных игр и прочих подлянок. Просто сравним в деле наши способности вести расследование. Уровень дара. Умение подавить и уничтожить гостя. Но что мы можем поставить при этом на кон? Как я понимаю, ставка должна быть достаточно высокой и интересной обеим сторонам. Не на интерес же нам играть. Это верно, кивнул Кипс. Только, боюсь, ты вряд ли сможешь предложить что-то такое, что действительно меня заинтересует. Ну не скажи, ответил Локвуд, разглаживая свою прожженную рубашку. Я предлагаю сделать таким образом. Как только появится очередное открытое для всех задание, мы оба беремся за него. Кто быстрее справится с задачей, тот и выиграл. А проигравший на следующий день помещает в «Таймс» извещение о том, что команда соперника оказалась успешнее его собственной. «Что скажешь, Кипс? Разве это тебя не позабавит?» «Если ты выиграешь, конечно». «Разумеется, если у тебя сразу разыгрались нервишки». «Нервишки? Меня?» — фыркнул Кипс. «Чушь собачья! Конечно, я принимаю твой вызов. Вот Кэт и Джулия будут свидетелями. Итак, будем ждать подходящего случая. А до тех пор очень прошу тебя, Тони». «Постарайся не угробить свою команду!» С этими словами Кипс отправился во свояси. Кэт Годвин и остальные двинулись следом. «Эээ... E -er, меня зовут Люси!» — сказала я. Никто из них меня не услышал. Они шли, о чем-то переговариваясь между собой. Наверное, о работе. В центре поляны при свете дуговых фонарей агенты под руководством Бобби Вернана обкладывали замшелый камень серебряными сетями-печатями. Другие мальчики в сером уже катили по траве тележку, готовые погрузить на нее обезвреженный камень и увезти прочь. Отовсюду доносились громкие голоса, порой долетали взрывы смеха. Эта ночь стала очередным триумфом великого и могучего агентства «Фитис». И еще одним провалом агентства «Локвуд» и компания, опять умудрившегося растянуться на ровном месте. Какое-то время мы все трое молча стояли в темноте. Затем Джордж сказал «Я должен был выговориться. Простите». Если бы я не сказал Кипсу все, что о нем думаю, то, наверное, бросился бы на него с кулаками. Руки чесались. — Не стоит извиняться, — сказал Локвуд. — А поскольку нам сейчас не дают возможности по-честному бороться с бандой Кипса, мы имеем полное право плюнуть на все и уйти, — сказала я. — Верно, — подхватил Джордж и от удовольствия пристукнул кулаком по раскрытой ладони. На траву посыпались комки засохшей грязи. — Все равно мы лучшие агенты во всем Лондоне. Разве нет? — Конечно, — сказал Локвуд. — Лучше не бывает. Но сейчас давайте взглянем на себя. У Люси вся рубашка прожжена на груди. У меня от штанов одни дырки остались. Джордж... Короче говоря, не двинутся ли нам домой, господа?